Спасибо вам. Елене Солевой. О спящие души, высокие души, Кто может вас видеть, кто может вас слушать, Кто может заснуть, замереть вместе с вами, Там где-то глубоко, где разум потонет, Заснуть и качаться у Бога в ладонях. Зинаида Миркина. Я проснулся от того, что меня разбудил разговор папы с мамой. хотя этого не могло быть, они уже давно на другом свете. А почему на другом? Может, все-таки свет един? А у нас лишь разное зрение, и мы не можем видеть и телесно ощущать друг друга. Боже мой, как это просто! Свет един, мы живем вместе, и они иногда будят нас, чтобы поделиться своими воспоминаниями, чтобы мы додумали их думы, дописали их книги, Доделали то, без чего они не могли жить в свое время. Вот и я все тянусь к тетради, вероятно, от того, что что-то не дописали в свое время мама с папой. «Так вот, от чего я проснулся?» От голоса отца. Он рассказывал маме, как волшебно подействовали на него ее глаза. Как сразу изменился весь мир, слетела сонливость, сердце перешло на бег, мысли на обожание. Как изменился обшарпанный трамвай, серое небо и грязные лужи за окном. Как радостно засияли купола Новодевичьего. Только глаза, лицо, руки, округлости эти, каштановая прядь волос. Какой сегодня счастливый день, какое доверчивое доброе лицо, какая роскошная женщина, как мало нужно человеку для счастья. Эти банальности, эти избитости – пронеслись в одно мгновение в его голове. А в следующее я уже был самым счастливым человеком, как будто проснулся утром от луча солнца, полной силы и уверенности в своей неотразимости для наступающего дня. Тут мама заметила, что я открыл глаза, и продолжала говорить уже она. Она рассказывает это для меня? И значит, отец говорил тоже мне? Пронеслось у меня в голове. Значит, общение наше возможно? Живая связь времен есть, но где же они? Почему я их не вижу? Но так ли это важно, если их речь звучит во мне? А мама рассказывала тем временем. Он дремал, когда я вошла и села напротив него. Я устала от суматохи дня и пожалела сидящего напротив меня видимо, тоже уставшего мужчину. Я подумала почему-то, что он одинок и что, как ни странно, залысина ему к лицу. И тут он открыл глаза, посмотрел на меня, и я поразилась изменению, которое произошло с ним. Глаза мгновенно ожили, он глядел на меня, и взгляд этот становился добрым, восторженным, изумленным. И я невольно оглянулась. Позади никто не сидел. Значит, это я так поразила его воображение? Ответная волна благодарности окрасила мое лицо — а желание довериться ему стало непреодолимым. Я улыбнулась, и он сказал, что ему пригрезилось, будто он дома в Петрограде, и его разбудил разговор отца с мамой. «Так мы познакомились», — добавил отец. Я снова закрыл глаза и сказал, — «Спасибо вам.